Глава двадцатая. Василиса. На большом экране идет мультик. Красочные персонажи поют и пляшут. Мы сидим в зале, который заполнен детьми с родителями. Дина сидит между мной и Андреем. Довольная смотрит мультфильм, постоянно посматривая на нас в ожидании реакции. А я чувствую себя необычно. Мне некомфортно. Я не являюсь их семьей и не имею к ним никакого отношения. Я лишняя. Странное чувство. Нет, все хорошо, мультик прикольный, атмосфера тоже, но я здесь лишняя. Но, похоже, так считаю только я. пытаясь расслабиться, выкинуть все из головы, занимая себя просмотром фильма и попкорном, но постоянно возвращаясь взглядом к Андрею и его дочери. Он хороший отец, безотказный. Девочка это знает и пользуется слабостью отца. Он ни в чем, Ей не отказывает, смотрит на дочь с любовью, мягко искренне улыбается, следит вместе с ней за мультфильмом, аккуратно убирает мешающие волосы с лица дочери. «Это какой-то совсем незнакомый мне мужчина. Такого Андрея я не знаю. Где-то в груди щемит, и я рада, что этой малышке так повезло. Это многого стоит, но она все равно несчастна, потому что ребенку нужна мама». Маленькая девочка внутри меня хочет порыдать по этому поводу. Это так болезненно-трогательно. Мультик заканчивается, выходим с толпой из зала. Дина берет отца за руку и тянет вторую ладонь мне. Это запрещенный ход, так нельзя. Но я беру ее ладошку. Снова смотрю на реакцию Андрея, а он, гад, сжимает губы, пытаясь скрыть улыбку. — Можно уже кушать? — спрашивает Дина, когда мы выходим из зала кинотеатра который находится в большом торгово-развлекательном центре. «Можно», — кивает Андрей, посматривая на часы. «Так идём в кафе?» Дина прекрасно знает это место и тянет нас к лифту. «Пойдём в ресторан», — отвечает Андрей. «Ах, какие мы сегодня щедрые!» Пользуется моментом, понимая, что я не могу сказать «нет». «Андрей Сергеевич, вы даже не представляете, что вас ждёт, когда не будет рядом вашей милой дочери». «Там, где рыбки?» Спрашивает девочка, и Андрей кивает. Проходим в лифт, поднимаемся на пятый этаж. Ловлю в зеркале взгляд Андрея. Его глаза улыбаются, и о боже, мои тоже. Прикрываю веки, пряча глаза. Не нужно ему это видеть. Но уже поздно, я поймана с поличным. Проходим в ресторан в морском стиле. Места здесь как отдельные кабинки, стилизованные под яхты. Белые кожаные диваны, круглые столы с небольшим аквариумом в центре стола, где плавают золотые рыбки. Девушки-официантки в платьях, похожих на золотую чешую. Необычно, никогда не была в подобных местах. Усаживаемся за стол. Дина протискивается между нами, довольно улыбаясь. Деловито принимает меню, начиная его листать. «Я буду вот это», указывает пальцем на крабовую котлету с гарниром из молодого картофеля. А я не планирую ничего заказывать, рассматривая безалкогольные напитки. «А что ты будешь?» — спрашивает меня девочка. «Очень общительный ребёнок. По факту я и чужая тётя. Но она общается со мной, словно мы давно друг друга знаем. Я буду чай». Выбираю себе малиновый. «Кушать не будешь?» — распахивает глаза Дина. «Нет, я не голодная». — качаю головой. Снова обращаю взгляд на Андрея, но он даже не думает меня выручать не вмешиваясь. «Попробуй котлетку, она очень вкусная, я уже ела. Сразу захочешь кушать», — сообщает мне Дина. «Хорошо». Сдаюсь. «Ура!» — хлопает в ладоши Дина. «И мне такой чай, как у тебя. И мороженое потом надо. Вот это!» Указывает пальцем в десерты. А там какое-то очень большое мороженое с ягодами и карамелью. Тоже киваю, на всё соглашаюсь, окончательно понимая, что отказать этому ребёнку невозможно. Андрей заказывает себе тунца, нам приносят крабовые котлеты и чай. Обедаем. Динка была права, это очень вкусно. Да и я голодная. Андрей почти не разговаривает, только слушает дочь, которая болтает без умолку, рассказывая, как ей лечили зуб, что обнимашки помогли и ей было совсем не больно. Грозится снова пойти в стоматологию к этому доктору, который рассказывал ей в процессе сказки. Все это забавно. Возникает ощущение тепла и комфорта, инородное для меня чувство за последние несколько лет. А потом нам подают мороженое, и это божественно. Никогда не ела настолько вкусного мороженого. Динка довольно щурится, поглощая лакомство, постоянно спрашивая, вкусно ли мне. Ей вообще интересна каждая моя эмоция, и это мило. Такая трогательная девочка. Хорошо воспитанная, аккуратная, умная и очень похожа на отца. Вдруг ловлю себя на мысли, что хочется знать, как так случилось, что они остались без мамы. Даже не знала, что Андрей был женат. Я вообще полагала, что он циничный закоренелый холостяк, со своим черным истинно мужским нутром. Но, как оказалось, в этой черноте есть светлые пятна. «Окей, от мести я откажусь, не нужно мне больше его крови. Но и сближаться настолько не хочу. Не могу, не умею, боюсь». Мороженое съедено, чай выпит, все истории Дины выслушаны. Большой глянцевый шарик в виде зайца куплен. Ребенок счастлив и удовлетворен, и это главное. Да и не буду лукавить, я тоже морально отдохнула. Мы садимся в машину и везем малышку домой. Папа, ты обещал в субботу зоопарк? Девочка высовывается с заднего сидения. Да, обещал, кивает Андрей. Пойдем. Ты с нами, говорит она мне. Не спрашивает, а констатирует. «О, прикрываю глаза, нужно как-то выруливать из этой ситуации». «Папа, Василисе же можно с нами?» Не прекращает болтать. «Можно», — кивает Андрей. И опять эта самодовольная ухмылка на его губах. «Ох, и получите вы по своему нахальному лицу сегодня. Это ловушка, в которую он меня загнал и пользуется слабостью». «Я не могу», — выдыхаю. «Почему?», — расстроенно спрашивает девочка. «Потому что я буду работать». И я не лгу ребёнку, выходные у меня не скоро. Отпросись. Не могу, у меня очень строгий начальник. Посматриваю на Андрея. Ну, с начальником я договорюсь, ухмыляется Андрей. Уверен, он отпустит. Конечно, это же он начальник. сжимая губы, стреляя в него яростным взглядом. Ура, мы идём в зоопарк. Папа, через сколько дней суббота? Через четыре. Сегодня считается? Нет. Хорошо. Там есть огромный слон восхищенно сообщает мне Дина. «А мне хочется порыдать, ведь шансов отказать у меня нет. И девочка не виновата. Виноват ее отец». Андрей паркуется возле большого двухэтажного коттеджа в частном секторе. Не усадьба, конечно, но тоже довольно большой хороший дом. С высоким забором и коваными воротами. Дина обнимается со мной на прощание, напоминает про зоопарк и довольная выскакивает из машины, где ее уже встречает бабушка. Андрей что-то говорит матери и возвращается в машину. Динка машет нам, провожая взглядом. Как только машина выезжает на дорогу, я резко разворачиваюсь к Андрею, сверляя его взглядом. У меня даже слов нет. Открываю рот и тут же закрываю, пытаясь найти слова к этому беспределу. «О, давай не будем портить этот прекрасный день. И ты казнишь меня завтра, моя мстительная девочка», — ухмыляется мерзавец. День и правда был полон открытий для меня, но... «Я не твоя», — к огромному сожалению, — выдыхает Андрей. «Можешь ответить мне максимально откровенно? Есть ли хоть мизерный шанс, что ты станешь моей?» — серьезно спрашивает он. «Нет», — отрезаю, я отворачиваюсь. «Но это же не откровенно, Василиса». не откровенно «Но я боюсь признаться в этом самой себе. Мне страшно это осознавать. Да и не смогу я с ним. Я просто не смогу. И Андрей здесь уже ни при чем. Это мои тараканы из прошлого». «Василиса ждёт от меня ответа». «Но «Ну не надо», — шепчу я, смотря в окно. «Что не надо?» «Не нужно со мной разговаривать на эту тему». Андрей замолкает, прибавляя скорость.